Глава четырнадцатая Как давно у меня не было секса? Очень давно, слишком давно. По молодости не понимал, какой грех совершаю, позволял себе лишнее, приехав сюда в город, где в основном живут люди других ценностей, для которых нормально заниматься сексом до свадьбы. Все изменилось, когда Васим признался, что собирается жениться на Вике. Они встречались несколько месяцев. но он, оказывается, держал руки при себе. Я и не догадывался, пока Максуд не начал его подкалывать, вполне закономерно считая, что за столько времени они-то уж давно перешагнули эту грань. Максуд и Васим – два моих самых близких друга. На самом деле они являются дядей и племянником, но так как они одного возраста и выросли как братья, то и отношения между ними дружеские, без ненужных условностей. Я познакомился с Максудом еще до приезда сюда, но Васима знаю именно через него. Это уже позже они с Викой купили квартиру рядом с моей, так как давно присматривались к недвижимости в этом районе. В любом случае, после того, как речь зашла об отношениях с Викой, Васим толкнул такую речь, опираясь на религию и принципы любого порядочного мужчины и человека, что меня проняло. Я начал задумываться о вещах, которые очень давно не посещали мою голову. Сдерживал себя, несмотря на искушение, потому что красивых девушек в моем окружении полно, и они никогда не скрывали своей заинтересованности. Надо признать, встречаясь с Амирой, я готов был позволить себе некоторые вольности, потому что был уверен в нашем будущем, да и устоять перед ней было невозможно, но она проявила твердость в этом вопросе вместо меня». Мне так и не довелось ни разу ее поцеловать или даже обнять. С другой стороны, я не был уверен, что Лейла вела себя так же со своим бывшим парнем, потому что они встречались годами, и она очень настаивала, что может выйти замуж только за него. Я начал подозревать, что у нее что-то было с этим Мурадом, но ее сегодняшний ужас развеял большинство сомнений. Не верится, что это лишь искусная игра». Лейла не настолько хорошая актриса. Она смутилась до слез от одного невинного поцелуя. А ведь было всего лишь соприкосновение губ. Я даже не попробовал ее на вкус. Однако она так отреагировала, словно раздел ее догола. Но точно святоша. Решил повезти ее в свой любимый ресторан с шикарным видом на город. Только зашел в гардеробную, чтобы переодеться, как зазвонил телефон. Васим. Здорово, брат. Тимур. задыхающимся голосом говорит друг. «Да — До тебя не дозвонишься. — Чем это ты занимаешься, раз так запыхался? Смеюсь над ним, зная, как он сейчас возмутится. — Бегаю в спортзале, — разочаровывает меня друг. — Слушай, не хочешь зайти на ужин? Вика всю плеж проела, хочет познакомиться с твоей женой. Готовит твой любимый плов. Мне и думать не нужно, прежде чем отменить свои планы. Васим взял на себя большую часть моих текущих проектов. Чтобы я смог спокойно провести время дома перед свадьбой, так что отказываться от ужина невежливо, тем более в ресторан мы всегда успеем пойти. Конечно, спасибо за приглашение, отвечаю ему. Лейла будет рада познакомиться с соседями. М -м -м". Насчет этого, внезапно запинается Васим. Вика хотела как лучше, но я забыл предупредить ее о смене невесты. Лейлу сильно расстроил тот приветственный плакат. «Да нет, не парься», – успокаиваю его. «Она у меня очень спокойная. Да и сам понимаешь, какая у нас ситуация. Ну да. Тогда ждем вас к семи. Мне нужно пробежать еще пару километров». Он отключается, а я автоматически смотрю через открытую дверь на то место, где висел пресловутый плакат. Я убрал его той же ночью, но меня он, казалось, задел больше, чем Лейлу. Она действительно спокойная. Большую часть времени». и мне не терпится найти те точки, нажав на которые, ее можно будет оживить. «Планы изменились», — говорит Тимур, снова заходя в спальню. Не прошло и пяти минут. Васим с Викой пригласили нас на ужин к семи, так что ресторан отложим на завтра. «Хорошо», — соглашаюсь я. «До семи еще куча времени, а я уже успела наложить легкий макияж, так что просто коротаю время, зависая в интернете». Без десяти семь иду в гардеробную и меняю легкое домашнее платье на другое, более приемлемое для похода в гости, а также собираю волосы в пучок. «Готово?» – спрашивает Тимур, когда я выхожу. Киваю, и мы направляемся к двери. «А кто живет в той квартире?» – спрашиваю, указывая на третью дверь на нашей площадке. «Никто. Это техническое помещение», – отвечает Тимур. «На этаже всего две квартиры». Это объясняет большую площадь его дома. Наверное, квартира Васима такая же большая. Так и оказывается. Тимур звонит в дверь, и когда нам открывает его друг, приглашая внутрь, их прихожая оказывается такой же большой, как и наша, хоть и другой планировки. То же самое касается гостиной, куда нас проводят. «Добрый вечер, Лейла», – здоровается Васим. «Поздравляю со свадьбой. Я, к сожалению, не смог приехать». «Здравствуйте, спасибо», — отвечаю вежливо. В комнату заходит красивая блондинка примерно моего возраста и с нервной улыбкой подходит к нам. «Добро пожаловать. Меня зовут Вика. Поздравляю вас со свадьбой. Я очень рада, что у меня появилась соседка». «Спасибо, Вика. Я Лейла», — улыбаюсь ей. Она удивляет меня легким объятием и, посмотрев через ее плечо на мужчин, вижу на их лицах понимающие ухмылки». «Пойдем со мной на кухню», непосредственно предлагает Вика, теня меня за руку. «Я иду за ней, пересекая коридор, пока мы не доходим до совмещенной кухни, столовой, из которой доносятся умопомрачительные ароматы». «Садись, пока я все подготовлю», говорит девушка. Стол у нее уже накрыт, причем очень красиво. Закуски разложены, а на плите булькают кастрюльки. «Давай я помогу чем-нибудь». «Нет-нет, ты же гость», удивляется она. Да и готово у меня все. Надо дать настояться плову еще минут десять. Перелив суп-пюре в супницу, она ставит ее на стол и усаживается рядом со мной. «Лейла, я бы хотела извиниться за приветственный плакат», — выглядя смущенной, говорит Вика. «Я понятия не имела о вашей ситуации. Надеюсь, я не задела твои чувства?» «Не стоит извиняться», — улыбаюсь ей. «Было очень мило с твоей стороны поприветствовать молодоженов. А то, что невеста не та, так этого никто не ожидал. И я в последнюю очередь». Возникает неловкая пауза, которую, впрочем, быстро гасит моя соседка. «Так у вас брак по расчету получается?» «Ну да», — пожимаю плечами, словно мне безразлична эта тема. «В нашей среде это не редкость». «Знаю», — горестно вздыхает Вика, «но с Тимуром тебе повезло. Он хороший». Самолюбивый немного, но хороший. Ой! Она смущенно хихикает, и я не могу сдержать смешок. Я уже заметила. Вечно, я говорю, не подумал, стонет Вика. Она настолько непосредственная, что у меня с души сваливается огромный груз. Если мы продолжим общаться, то у меня тут появится хотя бы один друг. Ты ничего плохого не сказала, успокаиваю ее. Недостатки есть у всех, просто о них не принято говорить прямо. — А следовало бы. — Тимуру тоже повезло с тобой, — говорит Вика. — Я боялась, что ты будешь высокомерно вести себя со мной. — Но ты такая милая. — Почему я должна вести себя высокомерно? — Не понимаю ее. — Ну, я же не одна из ваших, а живу с Васимом, — угрюмо говорит Вика. — Его родня не признает наш брак. Они делают вид, словно меня не существует, и даже начали подыскивать ему невесту на родине. А жены его друзей и знакомых здесь относятся ко мне снисходительно. Прямо ничего не говорят, но за спиной шепчутся. К сожалению, я понимаю, о чем она. Национализм распространен среди нас, и с этим ничего не поделаешь. Вика не единственная жена, которая страдает от этого». Некоторые люди просто застряли в прошлом и не хотят видеть дальше своего носа, — говорю ей. Постарайся не принимать близко к сердцу. Раз вы с Васимом законно женаты, им не в чем вас упрекать, а родня рано или поздно смирится. Такие случаи уже бывали, особенно после рождения детей. — Васим тоже так говорит, — улыбается Вика. — Дашь мне номер своего телефона? Если хочешь, я могу показать тебе город. Ну, знаешь, где лучше шопиться, с хороший салон красоты и все такое. Я буду очень рада, я здесь впервые. Мы обмениваемся номерами и зовем мужчин. Вика приготовила много вкусностей, просто пальчики оближешь. Наши мужья непринужденно разговаривают за столом. Вика шутит и смеется, я же просто поддерживаю разговор, все еще чувствую себя немного скованной из-за Васима, которого пока не знаю». Но у него очень милая жена, так что я безумно рада, что друг Тимура живет рядом с нами. Он, кстати, немного похож на Максуда, который приходил днем. Волосы у него не черные, но темные, на лице щетина вместо густой бороды. Но глаза того же необычного разреза и цвета, как у Максуда. Я обратила внимание, потому что раньше таких никогда не видела. Он довольно симпатичный, но Вика на его фоне настоящая красавица. У нее та кукольная внешность, которой я всегда немного завидовала. Она явно натуральная блондинка, и хотя на ней совсем нет макияжа, черты ее лица такие изящные, а глаза такие яркие, что он ей и не нужен. И, судя по всему, характер соответствует внешности, потому что двойное дно в людях я чувствую интуитивно, а в ней его нет. К тому времени, как мы уходим домой, я чувствую невероятный подъем внутри». Мы здесь всего ничего, но я не понимала, как сильно мне не хватает чужого присутствия рядом, ведь я выросла в доме, полном людей. Тимур едва ли способен разбавить мое одиночество, тем более, когда выйдет на работу.